Глава двадцать семь. Разборки за стеклом стихли. Послышался стук каблуков в направлении лифта. В душе надежда с вопросом. Страстная Паула отправилась вон из России? Или осталась в офисе выполнять работу? Пальцы зарылись в волосы. Память услужливо подкинула сладкий запах цветочных духов. Она встряхнула головой, заставляя себя успокоиться. Одержимость идеей о причастности Паула к похищению потихоньку перерастала в паранойю. Кортес не возвращался. Знать бы, что их связывает с Кармен. Мира сомкнула веки. Нужно абстрагироваться от похищения, иначе повсюду станут мерещиться враги. Она нащупала вторую брешь в невозмутимом спокойствии испанца. Боязнь за Алю. Ненависть к Старыгину и его прихвостням увеличится в два раза. Она знала характер Абашева. Он зашел в кабинет сразу после этих мыслей. Спокойный, словно удав. Не намека на то, что произошло в коридоре. С места в карьер, не позволяя задать вопрос. Связался с нужными людьми. Комиссию из запеки проверят на соответствие занимаемым должностям. Мира вздохнула. Ответ не получит. Тогда зачем спрашивать? Проще сделать вид, что ничего не произошло минуты назад. Конфликт с районной опекой набирает обороты. Хмурая морщинка пролегла между бровей. Всех не проверишь. Неподкупных людей не бывает, если дать правильную цену. Нужно нейтрализовать причину проверок. Думаете, дело рук Старыгина? Ненавижу, когда обижают детей. С каждой минутой приходила решимость. «Никакой жалости к отцу, иначе проиграешь». «Не думаю, а знаю». на нимку прилежен. сам подтвердил. Я попросила врача не говорить отцу, что выписалась. Она вспомнила ошарашенные лица борцов за права детей. И проверяющие очень удивились, что я оказалась дома. «Больше вас с дочерью не побеспокоят». Кортес достал папку. Можем поменять руководство холдинга. На финансового директора собран компромат. Он наклонился вперед, подтолкнув к мире файл с выписками. Достаточный, чтобы надолго упечь за решетку. Янтарные глаза горели хищным блеском. Но у меня на него другие планы. Отправиться со мной в Африку. Кое-что в недалеком прошлом я пообещал Лопухову. Привык держать слово. Ухмылка оскалила рот, полный белых зубов. Мира откинулась на спинку кресла, любуясь готовым к прыжку леопардом. Если бы Кортес также отнесся к Пауле. Еще один толстый файл лег на стол. А с помощью этого компромата от начальника юридического отдела можете хоть завтра избавиться. Он вопросительно вскинул бровь. «Вынести вопрос на голосование?» Мира вспомнила утренний разговор с прилеженным. «Для него будущее Али просто работа?» «Она покажет ему нюансы профессии, стукача на зарплате». «Слишком легко отделается. Я несколько лет готовилась войти в правление и добраться до документации. Дадите время оглядеться. Не хочу подставлять холдинг под тотальные проверки». Согласен. Месяца вам хватит. Мира кивнула. Вполне. Она не собиралась открывать в ответ свои карты. Осмотреться касалась всех. Офис понемногу заполнялся людьми. В коридоре слышался стук каблуков, смех, обсуждения выходных. Запах кофе витал в воздухе. Оставаться на месте не было сил. Слишком многое произошло за несколько часов утра. До стеклянной стены пять шагов. Нервные пальцы раздвинули жалюзи. Мира смотрела на отражение в стекле невозмутимого возмутимого бизнесмена. Голос из-за спины. «Волнуетесь?» Он старательно отводил взгляд от обтянутой юбкой чуть оттопыренной попы. Мира с усмешкой оглянулась. Объяснить свое состояние просто. Нетерпение породистой лошади перед финальными скачками. Кортес взглянул на часы. Нам пора. Все должны быть на месте. Сейчас разомнетесь. Они шли по коридору под любопытными взглядами офисных работников. Красивая пара уверенных людей в отличном настроении направлялась к лифту. Кое-кто узнавал миру и здоровался, долго провожая взглядом радикально изменившуюся дочку хозяина. На три этажа выше они поднимались в разных углах металлической кабины. Одна держала данное себе слово, второй боролся с желанием убрать упрямую прятку светлых волос за маленькое ушко женщины, ради которой готов перевернуть мир. Мира обернулась, почувствовав тяжелый взгляд на затылке, но зацепила глазами только тень человека, скрывшегося за дверью на лестницу. Быстрые тяжелые шаги вниз – Второй раз за утро мороз пробежал по позвоночнику. Сердце быстро билось. Неужели за ней следят? Широкая ладонь легла на плечо, разворачивая назад. — Что случилось? У вас испуганный вид. Кортес проследил за ее взглядом. — Увидели что-то странное? — По-моему, меня преследуют. Полиция не нашла стрелявших в нас с Павлом. Его выписывают через неделю. Надеюсь, к тому времени что-то изменится. В этом офисе есть человек, которому наша смерть выгодна. Кортес хмурился. Впереди сложные переговоры, приходится отвлекаться. Прикажу проверить камеры наблюдения. Это мог быть любой из любопытных служащих. Пока я рядом, ничего не бойтесь. Нас ждет совет акционеров». «Выкиньте лишние мысли из головы!» Она сдержала вздох. Как не хватало рядом Паши, единственного человека, которому доверяла безоговорочно. Мира стремительно пересекла коридор и открыла дверь, не дожидаясь испанца. Естественное желание спрятаться. Лера с Паулой мирно беседовали в комнате перед конференц-залом. Испанка, сама любезность, радушно улыбалась молодой девочке, наивно полагая, что может что-то из той вытянуть. Кортес довольно улыбнулся. Похоже, наши помощницы подружились. Мира встала в стойку, как всегда рядом с хитрой испанкой. Холодные щупальца тянули живот. Убивала близорукость очень умного бизнесмена с отличной интуицией. Неужели не замечает, что пригрел змею на груди? Язвительные слова слетали с языка сами собой. Лишь бы твоя мою не научила манипуляциям со смартфоном. Ничего не могла с собой поделать. Стоило услышать приторный аромат ненавистных духов. Хотя я не настолько доверчивая. Всегда помню про субординацию с подчиненными. Если только вас связывает нечто большее. Но меня это не интересует. Гнев не лучший помощник в работе мозга. Ноги несли дальше вглубь здания. Кортес успел опередить и сам открыл дверь в переговорную. Мира сделала пару шагов в комнату, пропахшую дорогим мужским парфюмом, деньгами и властью. Она резко остановилась, оказавшись под атакой недоуменных мужских взглядов. Грозный оклик отца «Что ты тут делаешь?» лег на благодатную почву.